ваше стаи. Заговоры и казни. Рим после пожара. Минул великий пожар, минули казни христиан, и Нерон приступил к восстановлению Рима. Столица империи на обновлении, которое Нерон не останавливался ни перед какими расходами, быстро приобретала новый облик. Дабы исключить повторение подобного пожара, город перестраивался не беспорядочно, как некогда после нашествия галов в Бренна, но согласно тщательно продуманному и детально разработанному плану. Вместо узеньких и кривых улочек, бесчисленных переулков, стали появляться широкие улицы. Новые кварталы были точно отмерены С целью уменьшения пожароопасности и облегчения тушения в случае возникновения пожара была запрещена застройка дворов, а высота зданий ограничена. Участки для строительства домов предоставлялись владельцам расчищенными за счёт государства после завершения строительства особняков и доходных домов в установленные сроки их владельцам, сообразно их сословному происхождению и размерам доходов, выплачивалась денежная награда. Для свалки бесчисленного мусора, оставшегося после пожара, было согласно распоряжению Нерона отведено новое место в приморских болотах близ римской гавани Остия, в устье Тибра. Все корабли, приходившие в Рим вверх по Тибру, на обратном пути обязаны были вывозить мусор. Так удалось быстро очистить город от следов пожарищ. Новые дома Нерон приказал строить без применения брёвен, исключительно из мрамора и туфа. Владелец каждого дома обязан был держать во дворе готовые к применению противопожарные средства. Была создана специальная городская служба, следившая за тем, чтобы вода в городе была повсеместно в достаточном количестве и общедоступна. Были расставлены надзиратели, следившие за тем, чтобы никто из частных граждан не отводил в своё владение воду в ущерб другим. Дабы в случае пожара огонь не перекидывался от здания к зданию, было запрещено строить дома с общими стенами. Более того, каждому зданию надлежало быть наглухо отгороженным от соседнего. Скажем прямо, Нерон имел много больше оснований, нежели Август, утверждать, что он принял Рим кирпичным, а оставил его мраморным. Август великолепно украсил центр Рима, оставив основную территорию города в убожестве, в каком она пребывала веками. Потому-то и был старый Рим так подвержен жестоким пожарам. Нерон перестроил весь город, сделав его подлинно прекрасной столицей великой империи. Можно смело утверждать, что удивительно быстро построенный Рим стал самым рационально распланированным, удобным, комфортабельным и обеспеченным всем необходимым для достойного жилья городом в мире великих пожаров более он не знал даже тацит убеждённый ненавистник нерона не мог не признать все эти меры принятые для общей пользы послужили вместе с тем и к украшению города правда здесь он всё же не удержался и разбавил комплимент впрочем некоторые считали что в прежнем своём виде Он был благоприятнее для здоровья, так как узкие улицы и высокие здания оберегали его от лучей палящего солнца. А теперь открытые и лишённые тени просторы накалившись, обдают нестерпимым жаром.